Глава третья. Первый скандал в благородном семействе. Отвращение к скандалам — неотъемлемая черта всякой важной персоны. Виктор Гюго. Санкт-Петербург, Новый Михайловский дворец, 19 марта 1886 года. «Ну и получил я от супруги, по самое не балуй. А что вы хотите? Она переживала и вообще». Сенсация, почти на уровне скандала. Император первым в мире поднял в воздух аппарат тяжелее воздуха и пролетел на нем 116 метров по прямой и приземлился, ничего никому не повредив. Где вы, братья Райт? На самом деле риска для меня не было. В свое время, в совсем другой реальности, я увлекался дельтапланеризмом. Сам построил не один дельтаплан. Да и два мото-дельтаплана, один из которых повторил тут, чуть-чуть изменив конструкцию. А опыт не пропьешь. Но кто об этом знал, кроме академика? Он же Сандра, он же сынок, он же серый кардинал императора Михаила. Самое сложное было в моторе. Алюминий слишком дорог, но на один-то мотор можно его найти. Нашли и сделали примерно то, что мне было нужно. Во всяком случае, монаршую тушку в небо поднял. пусть и невысоко, но пару десятков метров я набрал. Очень хотелось войти в историю не просто монархом а еще и человеком открывшим для человечества небо. Рассматриваю фотографии. Да, бороду все-таки надо будет немного подстричь, а то во время полета видок у меня был тот еще. Хорошо, что Ольга этого не видела, была чем-то занята в Смольном институте. Ей эти механические дела не столь интересны. А то могла бы закатить истерику прямо на взлетном поле. А так обошлось домашней бурей. Но буря была на все 12 баллов, или сколько там по максимуму. В общем, мне высказали все, что только могли. В том числе, какой я эгоистичный негодяй, никого не люблю, занимаюсь самолюбованием, всего и не перечислишь. Что замечательно в немецкой принцессе, так это то, что она оказалась иммунной к русскому мату. А то мог бы услышать о себе и Романовых много чего интересного. А так все довольно пристойно. Но на таком шквале эмоций. Оно, конечно, жену надо стараться беречь, но как-то получилось уж слишком. Пришлось скандал гасить. Вот чего терпеть не могу. Скандалов. Но терпеть приходится. Потому как не я их закатываю. Если бы я был скандалистом, то в доме была бы тишина и порядок. На сие действия слишком много энергии уходит. Мне было бы ее тратить лень. Кто-то говорит, что война — двигатель прогресса. Не спорю. Но лень — не меньший двигатель. Если бы человеку не было лень каждый раз вставать с дивана и переключать каналы телевизора, то пульт дистанционного управления никто бы так и не придумал. Но сегодня у меня такая карма — разбираться со скандалами. В октябре прошлого года назначил я министром финансов господина Витте. Работу моего секретариата он наладил самым наилучшим образом. Решил дать ему шанс. Вот только до сих пор терзают меня сомнения, правильно ли я поступил. Слишком неоднозначной была работа оного господина на данном поприще. Да и роль его в развале империи переоценить невозможно. Впрочем, сейчас он находится под моим плотным контролем. Чтобы он работал в интересах Ротшильдов, не допущу. Ведут его несколько спецслужб. Да и постоянно отслеживаю и гашу его слишком резкие порывы. А началось его назначение с того, что мы обсуждали тему фиатных денег и векселей МЕФО. Примечание. Деньги, не обеспеченные ничем, кроме как авторитетом государства. Современный рубль, доллар, фунт стерлингов, евро. МЕФО. Целевые льготные кредиты на строительство крупных предприятий и инфраструктурные проекты. Конец примечаний. Вред золотого стандарта Сергей Юлиевич понял. А вот каким образом получается вводить в оборот средства на долгоиграющие промышленные инфраструктурные проекты, над этим пришлось поработать. Весь секрет был в том, как простимулировать экономику, не раскручивая инфляцию. При этом очень большие средства вкладывались в инфраструктурные проекты и строительство промышленных предприятий, которые смогут дать реальную прибыль не сразу, а через 5-7 лет. И это при том что мы должны были изыскивать средства на социальные программы, в том числе переселенческую. И вот по осени я решился дать ему шанс. И первое, на чем стал настаивать Витте, это на сокращение и урегулирование государственных расходов. Впрочем, насколько я помню, тема сокращения расходов была одной из любимых мозолей, кое любил оттаптывать министр финансов своим государем. Кому не хочется тратить меньше, а зарабатывать как можно больше. И пока Минфин не добрался до армии и флота, все было чинно и благородно. Например, сокращение бюрократического аппарата. Потом урезание расходов на царствующую фамилию. Причем очень и очень существенное. И вот, вид-то добрался до неприкосновенного, моей армии и флота. Армию резать не дам. А флот я сам уже ужал в финансировании до невозможности пора бы начинать и давать им роздуху. В январе сего года была проведена ревизия корабельного состава флота, по которой из него были списаны совсем уж старые развалюхи, большинство из которых были переделанными под паровые машины парусными судами. Еще больше меня настораживали наши первые корабли броненосной эпохи, особенно местного производства. Но при этом оставалось большое число морских офицеров, которым просто не на чем было служить. А чтобы получать чины, необходим был плавательный ценз. Вот с этого я и думал начать. Убрать этот ценз к чертовой матери. Но! Вопрос действительно стоит очень остро. Кораблей тупо не хватает на всех. Мне что, адмиралов на миноносцы ставить прикажете? Так не пойдут? Следующее урезание — это армия, которую никак мой дорогой бывший секретарь не хочет видеть более миллионной. Вообще предлагает сократить до 800 тысяч. А про перевооружение вообще не ему говорить надо, а ангелам Господним, ибо денег нет. Дело в том, что выкупленные у гинзбургов ленские золотые прииски начали давать государству дополнительные объемы золота. Но их пока что я никому трогать не разрешал. Как удалось прижать эту жадную и прижимистую семейку, они оказались в той когорте еврейских банкиров и предпринимателей, которые решили, что компромисс с государством и монархом им ни к чему, и так у них все хорошо. А если будет какая проверка, их деньги все порешают. Ибо нет таких комиссаров, и не покупаются с потрохами. Нужно только найти, кому чего предложить. Гораций, сын Евзеля Гавриловича Гинсбурга, был человеком заносчивым и весьма жадным. Результат проверок состояния дел на Ленских приисках Показал такое состояние эксплуатации рабочих, что только чудом там не вспыхнул бунт намного ранее, чем в 12 году той исторической реальности. Только отмороженная охрана и система подкупа местных властей позволяла держаться этому делу. Доля же государства была настолько незначительна, да еще и происходила постоянная утечка, то бишь подделка отчетности, Так что золото сие уходило куда угодно, мимо казны государства. На Лену пожаловали ребята Воронцова-Дашкова, взявшие прииски под свой контроль. Охреневшая охрана семейки Гинсбург попыталась ответить налетом, мол, тут один прокурор — Медведь. Но Медведи оказались на цепи у нашей ЧВК, а захваченные пленные дали показания, после чего Гораций, не успевший выехать из России, загремел за решетку. Каких-то две недели и психика банкира не выдержала. Повесился в камере. А его наследники решили, что чуть-чуть помочь господам эсерам материально – ерунда дело. Помогли. Это тоже было зафиксировано, как и два неудачных покушения. Одно на меня, второе на цесаревича, осуществленные на эти средства. И если Давид, старший сын Горатца, бывший не при делах, отделался легким испугом, то Александр подавился сливовой косточкой, ибо не надо метать деньги всяким свиньям. А бывший в курсе всех дел Альфред сел, причем надолго. А впереди намечалась большая финансовая реформа. Я все-таки решился преобразовать банковскую систему, изменив саму суть кредита. Теперь предполагалось, что кредитованием будет заниматься только Государственный банк России, но никаких денежных кредитов не будет что-то типа христианского или мусульманского кредитования. Это когда предприниматель выдает бизнес-план, банк этот план одобряет и создает бизнес, который контролируется также представителем банка, при этом не за процент, а за долю от дела. Теперь никаких санаций частных банков. Их риски – это их риски. Храните деньги в сберегательной кассе. А если храните черт знает у кого, то риски тоже ваши. Следующим шагом в реформе стал переход к безвалютным внешнеторговым операциям при полном контроле государства. По сути, Министерство финансов создавало для товаров России различные курсы, если пересчитывать потом в золотой эквивалент, и для каждого государства-партнера существовал свой курс. Это делалось для того, чтобы уйти от влияния тех же Ротшильдов, монополизировавших торговлю золотом. Те же Гинсбурги были с ними тесно связаны, так что удар по семейке краснощитовых банкиров был ощутимый. Интересно, что Витте мой курс на реформирование государственной финансовой системы одобрил и стал ее системным проводником. Даже не ожидал от него такого. Впрочем, он, как никто другой, понял, насколько интересные механизмы манипулирования финансами оказались в его руках. И вот его первый серьезный бой государю. Первое противостояние, к которому Сергей Юлиевич серьезно подготовился. И начал он с самой больной мозоли – со строительства Транссибирской магистрали. Дело в том, что было принято решение строительства магистрали по несколько другому пути. До Красноярска трасса ничем не отличалась от той, что была принята в той реальности, разве что сразу строилась о двух колеях. А от Красноярска строились две однопутки – Верхняя трасса через Братский острог, Верхнюю Ангарскую до Покровской, Нижняя же через Иркутск, Читу и Сретенск на ту же Покровскую. Оттуда две колеи на Благовещенск, Хабаровск и Владивосток. Нижняя часть включала в себя и Кругобайкальскую дорогу, один из самых сложных участков, не считая мостов, особенно через Зею и Амур. Хорошо, что Пороховой комитет сумел наладить производство тринитротолуола в достаточном для проведения взрывных работ количестве. Опять же, никаких отнорков от дороги в Маньчжурию, Китай или Корею не предполагалось. А вот перспектива строительства дорог Верхнеудинская, Кяхта, Урга, Пекин и Благовещенск, Харбин, Мукден, Пекин мы имели в перспективе, в зависимости от того, как карта политическая ляжет. Так вот, строительство Транссиба планировалось завершить к 1992 году. Но уже сейчас стало ясно, что заложенных на строительство средств не хватит, и не по причине воровства, а просто потому, что сложность строительства не была оценена окончательно. Мы закладывали 12-процентный резервный люфт, но он будет съеден, а понадобится увеличение финансирования проекта как минимум на 30%. И где взять недостающие 18%, так чтобы еще и инфляцию не разогнать? Вот тут Витте и стал давить на сокращение расходов на армию и флот. Дудки ему. Неужели он не понимает, что окончание строительства станет сигналом к началу войны с Японией? Не потому, что на островах засели заклятые милитаристы, хотя общество страны восходящего солнца весьма воинственно, самурайская культура и все такое прочее. Главное в том, что такое резкое усиление в регионе России – станет костью поперек горла англичанам и американцам. Вот тут потомки англосаксов и начнут свой антироссийский проект. А сможем ли мы их переиграть в тайной войне, не допустив милитаризации Японии? Это еще как карта ляжет. В общем, слишком серьезные риски. Государь, необходимость сокращения государственных расходов встала перед правительством самым насущным вопросом. Мы закладываем основу промышленного скачка Развиваем сеть железных дорог, но если не изыскать средства, то империю необходимо будет объявлять банкротом. Какие статьи расходов вы считаете сократить возможными? Расходы на царскую семью сокращены до минимума. Расходы на государственный аппарат имеют некоторый потенциал сокращения, до 10% приблизительно, но это выльется в ухудшение качества его работы. Вы хотите сказать, что меньшим числом чиновников можно попытаться обойтись, но уже в ущерб делу. — А если просто сократить им жалование, то неизбежно возрастет взяточничество, — подхватил Витте. — Сергей Юльевич, как будто у нас сейчас не берут. Берут и брать будут. Конечно, мы стали намного серьезнее бороться с этим уродливым явлением, но до победы нам еще ой как далеко. Социальные программы, всеобщее начальное образование пока еще идет за счет церкви, Но при переходе в 90-м году к начальной общеобразовательной школе в три класса необходимы будут гигантские вложения, даже если переложить часть из них на земство. Ваше предложение? Отложить этот переход до 95-го года, постепенно вкладывая в строительство школ, набор персонала и учебных пособий. Что еще? Предлагаю со следующего года отменить программу бесплатного обучения по некоторым специальностям. Тех же учителей пока что понадобится меньше, да и такого количества инженерных кадров, считаю что предприятия могут позволить оплату своих специалистов, ввести нечто вроде гаранта от предприятия. Они делают заказ и оплачивают обучение специалиста, который будет на их предприятии работать. Исключение делать только для наших научных и исследовательских центров, наукоградов, как вы изволили их назвать, Михаил Николаевич. Для сих кадров создать систему отбора самых талантливых студентов, кои будут получать именные стипендии и гарантированное рабочее место по окончанию учебы. В вашем предложении, Сергей Юлиевич, есть рациональное зерно. Государственный заказ на специалистов оплачивает государство, коммерческий заказ идет за счет коммерсантов. Что еще? Непомерно раздутый военный бюджет, государь. Армия и флот вытягивают из страны слишком много средств. При этом, если посмотреть на экономические результаты наших побед, то они просто катастрофические. Турецкая война, участником коей вы были, так и не принесла России открытые проливы и свободу средиземноморской торговли. Война со Швецией только лишь дыра в бюджете. Мы получили влияние в бедной аграрной стране, которая имеет богатые запасы железных руд, но для нас их развитие имеет ли смысл? Единственным ценным приобретением стал результат войны с Персией. Мы получили неограниченный выход на рынке этой страны. Но у нас нет достаточно товаров, чтобы их насытить. Сергей Юльевич, неужели открытие такого серьезного рынка, как Персидский, недостаточно для того, чтобы частный бизнес в России оживился? Но этот рост пока еще слишком мал. Государь, дело в том, что военные хотят не только увеличить армию, но и ее перевооружить. Сколько можно? Постоянное вливание средств в перевооружение, но каков в этом смысл? Я патриот своей страны и верноподданный вашего императорского величества. И я помню ваши слова о том, чем обернулось затянувшееся перевооружение армии в Крымскую войну. Но, возможно, имеет смысл из программ перевооружения выбрать те, которые крайне необходимы, а остальные продвигать по мере нашего экономического роста. остановился Я видел, что этот спич дался ему тяжело. Он знает, как болезненно реагирую я на сокращение военных программ. Но решился. Рискнул. Молодец. Особо бедственная ситуация с нашим флотом. Очень много морских офицеров, которые не имеют возможности выплывать необходимый ценз. А постоянно держать все корабли в боевой готовности просто нереально. Мы предлагаем программу вооруженного резерва когда в постоянной боевой готовности будет примерно четверть экипажей на самых боеспособных судах. Экипажи будут сменными, корабли будут ротироваться, каждые два года несущие службу уходить в резерв, а на их место вставать корабли из консервации. Часть экипажи военных кораблей использовать на кораблях доброфлота, дабы шел ценз. И еще. Программа строительства ледокольного флота. «Для того же Владивостока мы закладываем четыре мощных ледокола. Зачем? Разве они смогут обеспечить круглогодичную работу порта? Конечно, когда вступит в работу Транссиб, это станет актуальным. Но ведь какие расходы? Нам необходим незамерзающий порт на Тихом океане. Может быть, имеет смысл договариваться об аренде того же порта Лазарева? Но сейчас оставит для Владивостока только один ледокол, и вот мы опять имеем экономию». Достраивать будем остальные по мере необходимости. Опять-таки убеждаюсь в том, что ограниченность взгляда финансиста на политику в том, что золото, финансы стоят во главе угла, не становятся инструментом достижения цели, а становятся самоцелью государственного существования. Ну что же, господин Витте, вы к этому разговору подготовились, я вижу, серьезно. Но и я к этому вопросу готовился, тоже ведь не рублем деланный. Поспорим. Пора засучить рукава.